Глава 7 Книга нового дня Первые субботы и воскресенье в Молодой Луне навсегда остались в памяти Эмили как очень счастливое время, потому что эти дни были наполнены новыми и неожиданными впечатлениями. Если и правда, что время определяется не цифрами на часах, а сердцем, то Эмили За эти два дня прожила целых два года. Все здесь очаровывало ее с той минуты, как она спустилась по длинной, отполированные шагами лестницы в квадратный зал, наполненный мягким розовым светом, потому что входная дверь была с красными стеклами. Эмили неотрывно смотрела сквозь это стекло. Перед ней был странный, загадочный, пурпурный мир с невероятным пурпурным небом. Какое-то неизъяснимое очарование таил в себе этот старый дом, и Эмили остро чувствовала это и отзывалась всем своим существом, хотя возраст еще не позволял ей понять, в чем именно заключается это очарование. В давно минувшие времена этот дом населяли веселые и полнокровные женщины, невесты, матери, жены, отзвук и отсвет их жизни и любви, еще продолжал жить в этих старых стенах. С ним не мог сладить стародевичий распорядок, введенный Элизабет и Лаурой. «А что, если я возьму и полюблю молодую луну?» сказала самой себе Эмили, и ее позабавило это решение. Тетя Лаура накрывала к завтраку стол. Еда и посуда выглядели ярко и весело при свете утреннего солнца. Даже черный квадрат в потолке не казался больше угрожающим. Просто лазейка на мансарду. А на приступке, на красном кирпиче, сидела дерзкая сел. Она так весело вылизывала свой мех, как будто всю жизнь была обитательницей молодой Луны. Эмили не знала, что Сэл успела уже вкусить всю радость битвы со своими соперниками. Она раз и навсегда научила амбарных поселенцев помнить свое место. Большой желтый котяра, любимец кузена Джимми, так пострадала от коготков Сэл, что даже потеряла отчасти свою красоту. А маленькая черная кошка, бывшая очень высокого мнения о себе, Пообщавшись с новенькой, пришла к выводу, что если эта серая с белым узкомордая бандитка, из милости взятая в молодую луну, решит обосноваться на совсем, то ей, черный, тут больше не жить. Эмили схватила Сел на руки и принялась целовать, что привело в ужас тетю Элизабет которая как раз несла на тарелке еще шипевшую с жару свиную грудинку. — Чтобы я никогда больше не видела, как ты целуешь кошку! — воскликнула она. — Хорошо, я буду целовать ее тайком, когда ты не видишь. — Мне, мисс Эмили, не по душе твоей дерзости. Ты вообще не должна целовать кошек. — Ну, тетя Элизабет, я же не целую ее в губы. «Я ее поцеловала между ушками. Это так приятно. Вот попробуй сама и убедишься». «Довольно, Эмили. Ты слишком много говоришь ненужных слов». Тетя Элизабет величественно уплыла. И какое-то время Эмили опять чувствовала себя несчастной и виноватой. Чем-то она, должно быть, обидела тетю, но чем именно, этого она не могла уразуметь». Впрочем, у нее было столько новых впечатлений, что вскоре она и думать забыла про на обиды. Эмили втягивала в себя вкусные ароматы, доходившие из кухонного домика, маленькой, с наклонной крышей, будки в углу двора, куда на лето переносили печку для готовки. Будка была вся оплетена душистым вьющимся хмелем, как и другие подсобные строения в Молодой Луне. Справа виднелся новый сад, в кавычках, который был очень красив теперь, в пору цветения, хотя вообще-то он не представлял интереса. Кузен Джимми разбивал его на современный лад. Деревья были совершенно одинаковые и стояли на равном расстоянии друг от друга. Зато по ту сторону от дорожки, ведущей к амбару, начинался другой Старый, в кавычках, сад, где, как говорил кузен Джимми, росли водосборы. И вот это уже был самый настоящий сад. Деревья там различались по форме и размерам, и росли, как придется. Голубоватый плющ обвивал их стволы у оснований, и дикий шиповник завоевывал чистокол. Между двумя садами начинался спуск поросшей мелкими кривыми березками, среди которых виднелись большие амбары молодой луны. А позади нового, в кавычках, сада проходила очень привлекательная тропинка. Петляя, она поднималась все выше и выше по склону холма, пока не упиралась в яркую синеву небо. Из амбара вышел кузен Джимми. В обеих руках он нес ведра, до краев наполненные молоком, Эмили побежала следом за ним в маслодельню, расположенную прямо за кухонным домиком. Да чего ж это было восхитительное место! Эмили и представить себе не могла, что такое бывает на свете. Это был белоснежный домик в окружении душистых кустарников. Его серая крыша была сплошь усеяна подушечками мха, И напоминала издали жирную бархатисто-зеленую мышь. Шесть ступенек из песчаника среди папоротниковой листвы. Велик белые двери с вделанной в нее стеклянной полоской, а потом надо было спуститься еще по трем ступенькам. И вот они оказались в чистом, пахнущем сырой землей прохладном месте с глиняным полом и окнами похожими на изумрудные квадраты, потому что снаружи маслодельня была увита плющом. По всем стенам тянулись широкие полки, на которых стояли блестящие коричневые кастрюли с молоком. Молоко было жирное и желтое, как масло. Тетя Лаура уже хозяйничала в маслодельне. Она сцеживала молоко в коричневые кастрюли и снимала сливки. Эмили подумалась, что снимать сливки – очень увлекательное занятие, и она мечтала, что когда-нибудь сама попробует это делать. Еще ей хотелось бы поскорее сесть и написать в своей тетрадке про маслодельню, но, увы, тетрадки у нее больше не было, и писать теперь можно было только в голове. Она устроилась на приземистом трехногом стульчике в углу и стала сочинять. Она сидела так тихо, что тетя Лаура и кузен Джимми потеряли ее из виду и потом четверть часа искали в садах. Таким образом, завтракать они сели позже обычного, и тетя Элизабет недовольно ворчала. Но Эмили ощущала себя под защитой неяркого, но такого чистого зеленого света, наполнявшего маслодельню, что укоризненные взгляды тети Элизабет не производили на нее никакого впечатления. После завтрака тетя Элизабет поставила Эмили в известность, что теперь ей вменяется в обязанность каждое утро отводить коров на пастбище. Теперь, по крайней мере, Джимми не будет пасти, и у него появится немного свободного времени. «Ты не бойся», — обратилась к Эмили тетя Лаура. «Коровы сами знают дорогу. Твое дело только вывести их на дорогу и закрыть все ворота». «Я и не боюсь», — сказала в ответ Эмили. «На самом деле она побаивалась. Она ведь ничего не знала о коровах. Но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Мюррей заподозрили Стар в трусости». Сердце у девочки стучало, как маятник. Но она отважно пустилась в путь и постепенно убедилась, что тетя Лаура сказала правду. Коровы вовсе не такие свирепые животные, как ей казалось. Они с серьезным видом вышагивали вперед, а она шла следом, минуя сначала старый сад, потом молодые кленовые поросли за садом. И вот она вышла на тропинку, где папоротники раскачивали по обочинам свои опахала, и где женщина буря то по мурлыкала, рлыкала, а то и высвистывала, как разбойник в зарослях. Старое пастбище подступало чередой перелесков к знаменитым Блэрам, очень круглому, как будто вычерченному циркулем пруду с травянистыми покатами без единого деревца берегами. За прудом простиралась долина Блэр, где вплотную друг к другу стояли дома фермеров, а за этими домами уже виднелась большая белая шапка залива. Эмили казалось, что перед ней волшебный край зеленых теней и голубых вод. В самом углу пастбища, за каменной дамбой, находился маленький погост. Туда относили мюреев, когда они умирали. Эмили хотелось пойти и осмотреть могилы, но она еще не слишком уверенно себя чувствовала. «Я отправлюсь туда, когда хорошенько познакомлюсь с коровами», — решила она. Справа вдалеке, на гребне невысокого, но крутого холма, покрытого молодыми березками и елочками, стоял дом, очень занимавший Эмили и возбуждавший ее любопытство. Стены его казались облупившимися, и пострадавшими от непогоды. Но он не выглядел старым. Его не достроили. Крышу покрыли, а стены не успели обложить досками. Только окна были обнесены деревянными панелями. Но почему же его не успели достроить? Ведь это мог бы быть такой прелестный домик с красивыми стульями, уютными каминами, книжными полками, ухоженными цветами, певучими кошками и запрятанными по углам тайными. Эмили прозвала его недостроенный дом в кавычках или дом разочарования в кавычках, и потом часто она фантазировала, как его доделают, обставят по всем правилам, и какие там будут хозяева и животные. По левую сторону пастбища тоже стоял дом, но уже совсем иной, большой, старинный оплетенные диким виноградом, с плоской крышей, большой многооконной мансардой, но тоже производившие впечатление покинутого и неухоженного. Лук имел вид очень запущенный. Деревья и кустарники никто не обрезал. Некоторые росли прямо у воды, положив на воду ветви. Эмили решила при первом удобном случае расспросить кузена Джимми про эти дома. Перед тем, как гнать коров назад, Эмили решила перелезть через ограду пастбища и осмотреть ту самую тропинку, которая спускалась вниз, к зарослям молодых елок и кленов. Она открыла, что узенькая тропка с папоротниками по краям, с колокольчиками возле елок, ведет вдоль берега широкого красивого ручья прямо в страну чудес. Девочка вдыхала в себя еловый запах и любовалась мерцанием осенних паутинок высоко в ветвях. И повсюду она наблюдала озорную игру волшебных огоньков и теней. «В таких местах растут мечты!» — воскликнула Эмили и сразу почувствовала себя счастливой. Ей хотелось, чтобы эта тропинка не кончалась, но та внезапно отвернула от ручья и стала подниматься вверх. Только взобравшись на замшелую старую изгородь, Эмили поняла, что она уже в полисаднике молодой луны. Здесь кузен Джимми обихаживал за изгородью Спиреи. «Знаешь, кузен Джимми, я нашла такую замечательную дорожку!» — воскликнула она с придыханием. а а Так ты шла через посадки долговязого Джона?» «Это не наши посадки!» разочарованно спросила Эмили. «Нет, хотя должны были быть нашими». Пятьдесят лет назад дядя Арчибальд продал этот склон отцу долговязого Джона, старому Майку Салливану. Он купил еще домик возле самого пруда и жил там, пока не рассорился с дядей Арчибальдом. Это уже было давно. И потом он переселился за дорогу. Теперь там живет долговязый Джон. Элизабет пыталась выкупить у него эту землю назад и обещала гораздо больше денег, чем она стоит. Но долговязый Джон не продает. Видно, он рассудил, что ферма у него хорошая, а эта земля хоть недорого стоит, но не лишняя. Он только летом пасет на ней молодняк, а на свободном месте все заросло кленами. Для Элизабет это как кость в горле. Очень ей досадил долговязый Джон. А почему он долговязый? Ну, потому что он и в самом деле долговязый, очень высокого роста, Ну, дышут с ним. Давай я лучше тебе покажу мой сад, Эмили. В саду я хозяин. Элизабет управляет фермой, а сад она мне доверила, чтобы загладить свою вину. Она когда-то толкнула меня в колодец. Она это сделала? Да, конечно, не намеренно. Мы были тогда еще детьми. Я приехал сюда в гости. И как раз тогда работник прочищал колодец. Колодец стоял открытый, а мы бегали вокруг, играли в пиднашки. Чем-то я ее разозлил, не помню уже, что я ей такое сказал. Ее нетрудно разозлить, сама, понимаешь. Она меня стукнула по голове, и я полетел в колодец. Он тогда был пустой. Одна грязная жижа на дне. Что было дальше, я не помню. Ударился головой о стенку. Думали, что я умру. Врачи всю голову мне расковыряли. Представляешь себе, что пережила Элизабет? Кузен Джимми потряс головой, как бы давая понять, что я описать невозможно. Как терзалась угрызениями совести несчастная тетя Элизабет. И продолжил а я поправился и опять стал прежним мальчуганом. Люди, правда, считают, что я после этого стал вроде как сумасшедший, но это они потому так говорят, что я пишу стихи, и им кажется, что кроме стихов меня ничто не заботит. В Блэрах мало поэтов, и их никто не понимает. Здесь все люди такие озабоченные, и если кто-то мало озабочен то считается, что у него не все дома. «А помнишь, ты обещал мне почитать свои стихи? Ты, наверное, забыл про это, кузен Джимми?» «Как только придет вдохновение, я обязательно тебе почитаю. А пока нет вдохновения, меня бесполезно просить. А как я узнаю, когда оно к тебе придет?» «Когда мне придет охота читать мои стихи наизусть, тогда меня не остановишь». Знаешь, чаще всего это бывает, когда я осенью варю картошку для свиней. Запомни это, и будь поблизости. А почему ты не записываешь свои стихи? Бумага в молодой луне вся на учете. Элизабет экономит на некоторых вещах, в том числе на бумаге для письма. А своих собственных денег у тебя разве нет? Вообще-то Элизабет выплачивает мне хорошее жалование. Только все это лежит в банке. А на руки она мне выдает только несколько долларов. Она считает, что мне нельзя доверять деньги. Когда я только начинал у нее работать, она в конце месяца выплатила мне жалование. И я отправился в Шрюсбери, чтобы положить деньги в банк. И вот на дороге я встретил бродягу, нищий, оборванный малый, без единого цента. Я и отдал ему деньги, как было не отдать. У меня есть хороший дом, постоянная работа, и одежду мне справляют из года в год. Наверное, это был самый неразумный поступок, какой я совершил в жизни, но в то же время и мой самый лучший поступок. Но с тех пор я вышел из доверия у Элизабет. Она сама распоряжается моими деньгами. «Да, пойдем». Я покажу тебе мой сад, а то потом мне надо будет сеять турнепс. Сад представлял собой чудесное место, и недаром кузен Джимми так им гордился. Эмили подумала, что даже морозом и ураганом жалко было погубить такой сад. Ему, наверное, было сто лет этому саду. С северной стороны сад упирался в густую заросль елей. И по краю росли пионы, чей ярко-красный цвет чудесно контрастировал с темной хвоей. Одна большая ель росла посреди сада, и под ней стояла каменная скамья. Ее сложили из блестящих и гладких валунов, обкатанных волнами и ветром. В одном углу несколько кустов сирени образовывали подобие пышного дерева, с которого свисали красно-лиловые кисти. А еще в саду были устроены солнечные часы из серого камня. Как раз от них отходила та самая удивительная дорожка, усыпанная розовыми ракушками, которая вела к угодьям долговязого Джона. Эмили впервые видела солнечные часы и была от них в полном восторге. «Их привез из старого света твой прапрадедушка», «Хью Мюррей», — пояснял кузен Джимми, — «больше нигде в мире Меритайне не найдешь такой красоты. А эти ракушки дядя Джордж Мюррей привез из Индии. Он был капитаном дальнего плавания». Эмили приходила в восторг от всего, что видела. Сат казался еще красивее от того, что в глубине его стоял дом. Она впервые увидела дом с фасада, и он поразил ее детское воображение. Дом украшали греческие колонны с капителями. В Блэрах все находили этот дом чрезвычайно элегантным, что давало мюреям лишний повод погордиться. Эмили показалось, что сердце у нее в груди стало больше от гордости. «Какой благородный дом!» — воскликнула она. «А что ж ты про сад ничего не говоришь?» — с ревнивой досадой спросил кузен Джимми. «А сад, как у королев!» — серьезно и вполне искренне заключила Эмили. Кузен удовлетворенно кивнул, а потом голос у него сразу изменился, а взгляд сделался загадочным. «Он у меня заговоренный! Мой сад! Время его щадит!» и гусеницы его не трогают. Тут и в засуху земля влажная, и дожди нам не вредят. Проходит стороной». Эмили невольно подалась назад, почувствовав себя тем самым дождем, который обходит сад стороной. А кузен Джимми продолжал. «Не правда ли? Трава вокруг солнечных часов как будто зеленый бархат. Много мне пришлось тут попотеть». «Но ты в этом саду должна чувствовать себя как дома!» Кузен Джимми сделал широкий жест рукой. «Я предоставляю тебе тут полную свободу, а еще я желаю тебе удачи. Может быть, именно тебе удастся отыскать потерянный бриллиант?» «Потерянный бриллиант?» — с удивлением спросила Эмили. «Это какая-то удивительная история, да?» «А ты ничего про это не слышала? Ну, я тебе завтра расскажу. В воскресенье у нас ленивый день, а сейчас я пойду пропалывать турнепс. Не хочется, чтобы Элизабет меня мерила злобным взглядом. Она ничего мне не скажет, но уж взглядом смерит, так смерит. Ты видела, как мюреи это умеют?» «Наверное, да, когда тетя Руфь вытащила меня из-под стола. «Она меня смерила взглядом», — с печалью проговорила Эмили. «Нет, нет, взгляд Руфь Даттон — это не такой взгляд. Он злой, злобный, беспощадный. Я ее ненавижу, Руф Даттон». Она насмехается над моими стихами, хотя не слышала из них ни единой строчки. Когда она рядом, вдохновение сразу куда-то девается — Элизабет, хоть и вздорная, но она добропорядочный и нормальный человек, а Лаура просто святая. Но Русь, ее как будто червь изнутри пожирает. Взгляд Мюржеев, его надо увидеть, и потом уже никогда не забудешь. Ладно, я завтра много чего тебе расскажу про нас, а сейчас за работу. Я буду пропалывать турнепс, а ты возвращайся на пастбищах к коровам». Кузен Джимми исполнил свое обещание, когда тети ушли в церковь. На семейном совете решили, что Эмили в это воскресенье с ними не пойдет. «У нее нет подобающей одежды», — говорила тетя Элизабет. «Белое платье будет готово только через неделю». Эмили была расстроена тем, что ей не придется побывать в церкви. Ей каждый раз было интересно там, но, к сожалению, попадать туда ей случалось так редко. Когда папа стал болеть, ему было уже не под силу ходить пешком в Мейвуд. Только брат Эллен Грин время от времени возил туда Эмили вместе со своей сестрой. «Неужели ты думаешь, — Тетя Элизабет проговорила задумчиво Эмили, что Бог обидится, если я приду к нему в церковь в старом платье. Оно, конечно, дешевое, его, наверное, Элен Грин покупала на свои деньги, но вполне приличное. — Ты еще мала, чтобы рассуждать о таких вещах, — оборвала ее тетя Элизабет. Я не хочу, чтобы в Блэрах судачили о том, в каком жалком мериносовом платьице ходит моя племянница. Но если его купила тебе Эллен Грин, то мы должны вернуть ей деньги. Почему ты не сказала об этом? Когда мы были еще в Мейвуде? Нет, в церковь ты сегодня не пойдешь. Вот в школу завтра так и быть. Иди в этом платье. Если сверху надеть фартук, Оно не покажется таким уродливым. Эмили грустно вздохнула. Но ей не оставалось ничего другого, как подчиниться и остаться дома. Тем не менее, она провела время самым приятным образом. Кузен Джимми сводил ее на пруд, показал ей кладбище, и вообще они чудесно побеседовали. «А почему всех Мюреев хоронят здесь?» спрашивала Эмили потому что они слишком хорошие, чтобы лежать рядом с простыми людьми. Но нет, кисуля, так далеко наша гордость все же не простирается. Когда старый Хью Мюррей обосновался в Молодой Луне, на миле вокруг были сплошные леса и ближе, чем в Шарлоттауне, ни одного кладбища. Вот почему старые Мюрреи похоронены здесь. «Ну, а мы, младшие, рано или поздно тоже ляжем возле них, потому что нельзя не приложиться к своим предкам. И берег Блерского пруда, такой высокий и зеленый...» «И берег Блерского пруда, такой высокий и зеленый...» «Это же стихи! Ты ведь сейчас прочел строчку какого-то стихотворения, кузен Джимми». «Да, это мои стихи». «Здорово!» «А мне, пожалуй, нравится, что Мюрреев хоронит обособленно», — решительно произнесла Эмили, с одобрением оглядывая бархатные травы на спуске к красивому синему пруду, чистые тропинки и ухоженные могилы. Кузен Джимми рассмеялся в ответ на ее заявление. «И еще говорят, что ты не Мюррей. Мюррей, хотя в то же время, конечно, ты и Бирд». И стар, и если твой кузен не фантазирует, то кое-что в тебе есть и от Шипли». «Шипли?» «Да, жена Хью Мюррея, твоя прапрабабушка, была англичанка. Ее девичья фамилия Шипли. Тебе не рассказывали про то, как Мюррея оказались в молодой луне?» «Нет». «Они плыли в Квебек» а сюда даже не собирались заходить. Но путь получился долгий, запас воды истощился, и, чтобы его пополнить, капитан молодой луны решил зайти на остров. А Мэри мюрей просто погибала от морской болезни, и капитан, жалея ее, предложил мужчинам проводить ее на остров. Пусть побудет там час-другой, почувствует землю под ногами, и вот, едва она ступила на берег, как сразу же объявила, «Я остаюсь здесь». И она осталась. Никакими силами нельзя было сдвинуть ее с места. Старый Хью, то есть тогда еще он был молодой Хью, уговаривал ее и кричал, и бушевал, и спорил. Мне даже говорили, что плакал. Но Мэри стояла на своем. Пришлось ему забрать с корабля свои вещи и тоже остаться. Вот так Мюррей оказались на острове. — Как хорошо, что так получилось, — проговорила Эмили. — Да, но для старого Хью это стало как незаживающая рана. Он так и не сумел простить своей жене ее каприз. Вон там ее могила, в дальнем углу, где плоский красный камень. Пойди и посмотри, что он там написал. Охваченная любопытством, Эмили побежала к красному камню. На камне была начертана пространная эпитафия во вкусе тех времен, но под эпитафией не оказалось ни подобающих стихов из Святого Писания, ни скорбного псалма, только короткая строчка, ясная и отчетливая, хотя прошло так много лет. «Я остаюсь здесь». «Вот как он с ней разделался», — говорил подходя кузен Джимми. «Он был ей хорошим мужем, и она была ему хорошей женой. Нарожала кучу детей, и он был сам не свой, когда она умерла. Но все-таки он не забыл и не простил ей». Эмили ощутила озноб во всем теле. Этот угрюмый старик с его неутихающей досадой на самого близкого человека, внушал ее ужас. «Хорошо, что я только наполовину, мюрей, подумала девочка. Но она не сказала этого вслух, а только пробормотала смущенно. «Папа говорил, что у Мюреев есть обычай после смерти все забывать». «Верно». И этот обычай зародился как раз после случая с бабушкой Мэри. Поведение старого Хью было оскорбительно для Мюреев. Уже попахивало скандалом. Поговаривали, что Хью безбожник и не верит в грядущее воскресенье. Хотели даже вызвать его на суд. Но потом все забылось. Эмили перескочила к другой поросшей лишайником плите. «Элизабет Барнли. Она кто? Кузен Джимми. Это жена старого Уильяма Мюррея. Он был родной брат Хью и прибыл сюда через пять лет после него. Жена его была красавица, она блистала еще в Старом Свете. Эти леса на острове ее угнетали, и она тосковала по родине». Она, можно сказать, скандально по ней тосковала. Она неделями не снимала шляпку. Так и ходила в ней по дому, требуя, чтобы муж увез ее домой. «Что же, она и спала в шляпке?» С удивлением спрашивала Эмили. «Наверное, и спала». Но в конце концов Уильям разозлился и выбросил эту шляпку. Ее дочь вышла замуж за сына Хью так что она тоже твоя прапрабабушка. Эмили смотрела на осевший холмик и спрашивала себя, не донимают ли и теперь душу, бедный Элизабет, мечты о возвращении на родину? — Это ужасно, когда тоскуешь по одному дому, — сказала она, сочувственно вздохнув. — А вот здесь похоронили маленького Стивена Мюррея, — рассказывал кузен Джимми. Ему первому поставили мраморную Стеллу. Он был братом твоего дедушки и умер, когда ему было 12 лет. Говорят, что другого такого красивого ребенка не было в нашем роду. И такого баловня. Его все обожали. Он умер 90 лет назад. Уже никого нет в живых из тех, кто его знал. Но мы по-прежнему о нем вспоминаем на семейных собраниях. Интересно, подумала Эмили. Через 90 лет, после того, как я умру, будут про меня вспоминать или нет? Нет, конечно. Тут скоро все будет занято, Кисуля. Вон там, в уголке. Еще осталось место для Элизабет и Лауры. Ну и для меня. А для тебя уже не будет места. — А я не хочу быть здесь похороненной, — сказала в ответ Эмили. — Я прошу похоронить меня в Шарлоттауне рядом с мамой и папой. Меня тревожит одна вещь, кузен Джимми. Я в самом деле скоро умру от истощения. Кузен Джимми смерил ее с головы до ног внимательным взглядом. — Нет, Кисуля, ни в коем случае. В тебе столько жизненных сил, — что ты проживешь долго. Такие, как ты, не умирают рано. Мне самой так кажется. А скажи, кузен Джимми, почему в том домике разочаровались? В каком? А, я понял. Ты говоришь про дом Фреда Клиффорда. Он начал строить этот дом 30 лет назад. Как раз собирался жениться. А пока дом строили... Его избранница обманула Фреда. Прямо накануне свадьбы его бросила. И сразу же дом прекратили строить. Ни одного гвоздя больше не вбили. Фред уехал в Британскую Колумбию. Так там и живет. Женился и счастлив. Но то место он никому не хочет продавать. Наверное, все-таки обида не прошла. «Мне так жалко этот дом. Я хочу, чтобы его достроили». Мне кажется, он и сам хочет, чтобы его достроили, сам этот дом. Не, к сожалению, он так и останется недостроенным. В жилах у Фреда ведь тоже течет кровь в шибле. Одна из дочерей старого Хью была его бабушкой. Ну, а у доктора Барнли из большого серого дома, того, что наверху, у него эта кровь возобладала над всякой другой кровью. «Он тоже наш родственник». 42 кузен. Эта линия Мэри Шипли. Они, можно сказать, люди Старого Света. Его предки прибыли сюда после нас. Он хороший доктор, но большой чудак. Даже гораздо больший чудак, чем я. А Илси Барнли как хороша. Кудри, как нарциссы, а глазищи, как желтые бриллианты. Ведь ты же мне обещал рассказать про потерянный бриллиант, — воскликнула Эмили. — Да, непременно. Он тут где-то недалеко от старого летнего домика. Пятьдесят лет назад сюда из Кингспорта приезжали погостить Эдвард Мюррей с женой. Она была настоящая леди, носила шелка и бриллианты как королева, хотя была далеко не красавицей. И вот у нее было кольцо с камнем, которое стоило двести фунтов стерлингов. На крошечном пальчике такое состояние! Когда она поднималась в домик, я помню, как это кольцо осветило ее руку, и все крыльцо. Но когда она спускалась, оно упало с ее руки. «И его так и не нашли?» — с придыханием спросила Эмили. «Нет». Как не искали, все бестолку. Эдвард Мюррей хотел разрушить домик, но дядя Арчибальд и слышать про это не хотел. Он ведь строил этот домик для своей невесты. Два брата из-за этого рассорились, и так между ними не восстановилась дружба. С тех пор все тут пытались отыскать это кольцо, думали, что оно где-то затерялось в цветах и кустарниках. «Но я-то лучше знаю, Эмили. Я знаю, что кольцо мириам Мюрей лежит где-то возле старого дома. Лунными ночами я вижу, как оно вспыхивает и подзывает к себе. Но оно не лежит на одном месте. Только ты к нему приблизишься, оно сразу исчезает, а потом уже светит из другого места, как будто смеется над тобой». В голосе и взгляде кузена Джимми было что-то жуткое и не поддающееся определению. Холодная ящерка как будто пробежала по спине у Эмили, когда он рассказывал про это кольцо. И все же ей нравилось то, как он с ней разговаривал, как будто не с девочкой, а со взрослой. Эту прекрасную землю, окружавшую ее тут, она с каждым днем любила все больше. Хотя скорбь о папе и память о покинутом доме в лощине не переставали ее мучить, так что подушка по утрам всегда была мокрой. Девочка все же начинала испытывать радость, когда видела заходящее солнце и ранние бледные звезды, когда слышала пение птиц и завывание ветра лунными ночами. Эмили сознавала, что ее жизнь на новом месте обещает быть чудесной. Пожалуй, даже стоит поискать потерянный бриллиант».